Глава двадцатая. Новые секреты. В коридорах и на лестницах ребятам никто не встретился. Видимо, все постояльцы Гвендолина сидели на научном конгрессе, либо гуляли по городу, наслаждаясь аттракционами и выступлением артистов. Афанасий не думал, что кто-то может ложиться спать так рано в таком замечательном месте, как Гвендолин. Сквозь прозрачные стены отеля они видели разноцветные фейерверки над пляжами, ярко освещенные аквапарки и аттракционы, на которых каталось множество посетителей. Наверное, где-то там как раз и проходило то огненное шоу, о котором им недавно рассказывал Олег. В коридоре четвертого этажа они увидели лишь робота-горничную в черной фирменной ливрее с тележкой, заполненной разной хозяйственной утварью. Афанасия и Ирина вышли из лифта, обогнули работающего робота и повернули за угол. Вскоре они нашли нужный номер. Ирина приложила к двери ухо и прислушалась. «Тишина!» — произнесла она. «Доктора Шлага тут точно нет». «Сможешь открыть дверь?» — спросил Афанасий. «М -м, «Пожалуй, нет», — покачала головой Ирина. «Отмычки Айгуль тут не помогут, замок электронный». «Что же нам делать?» Ирина смотрелась в коридоре и заметила оставленное на одном из кресел пляжное полотенце. Затем перевела взгляд на большую вазу с цветами, стоявшую на тумбочке у двери. Где-то совсем рядом жужжал пылесос горничной. Звук постепенно приближался. "Раздевайся", вдруг заявила Ирина. "Что?" перепугался Афанасий. "Совсем? Да трусов". Немного подумав, сказала девушка. Афанасий еще пытался вникнуть в особенности ее плана, а она уже стаскивала с него футболку. «Что ты задумала?» напрягся парень. «Вот». Ирина бросила ему полотенце. «И не надо стесняться, я же видела тебя на пляже». «Это другое дело», — пролепетал Афанасий. «На пляже все голые». «Снимай штаны и оберни полотенце вокруг талии. Пусть горничная думает, что ты только что вышел из душа». «Посреди коридора? Ты совсем спятила?» — громко прошептал Афанасий, стягивая джинсы и носки. Он обернул полотенце вокруг талии, а Ирина схватила вазу, извлекла из нее цветы и вылила на голову у Никитина с полведра холодной воды. Афанасий вскрикнул от неожиданности и тут же весь покрылся гусиной кожей. Мимо как раз шел двухголовый лифтер, их старый знакомый. «Хм, а ты голый!» — заметила его правая голова. «И слегка замерз», — ответила Афанасий. Обе головы звонко рассмеялись, вскоре лифтер скрылся из вида. А Ирина сложила одежду Афанасия, сунула сверток под мышку и толкнула Никитина за угол. Робот-горничная от удивления даже выключила пылесос. Афанасий замер перед ней, дрожа от холода, придерживая полотенце одной рукой. «Могу я чем-то помочь?» – вежливо осведомилась роботизированная горничная. «Я... это...» Афанасий замялся. Только что из душа <смех> вышел из номера, чтобы полюбоваться хорошей погодой. А дверь <смех> захлопнулась. Не могли бы вы впустить меня обратно? О, конечно!» всплеснула пластиковыми руками горничная. «Погода в наших коридорах всегда хорошая. Любуйтесь в любое время». Афанасий показал ей дверь номера профессора Шлага, и горничная открыла замок магнитной картой. Афанасий поблагодарил ее, и она вернулась к работе. «Полюбоваться погодой?» – расхохоталась Ирина, когда Афанасий впустил ее в номер. «Лучше ничего не мог придумать? А ты дала мне время для раздумий?» – возмутился Афанасий, прыгая на одной ноге и поспешно натягивая штаны. «Я всегда предпочитаю импровизировать на ходу», – сказала Ирина, осматриваясь по сторонам. Расположение мебели в комнате шлага оказалось таким же, как в ее номере. Ирина заметила на столе какие-то бумаги и сразу направилась к ним. Афанасий натянул футболку и кроссовки, заглянул в шкаф и увидел, что тот пуст. В ванной комнате и спальне тоже ничего не оказалось. У кровати стояла неразобранная сумка, а на столе рядом со стопкой документов виднелся портативный компьютер. Создавалось впечатление, что доктор Шлак просто оставил здесь сумку и тут же ушел, чтобы заниматься своими темными делишками». Ирина перевернула несколько листов бумаги и вдруг застыла. «Что ты там увидела?» – спросил Афанасий. Девушка молча показала ему один лист, оказавшийся распечатанной страницей новостей с какого-то информационного портала. С большой цветной фотографией на Афанасия хмуро смотрел стилет. Мастер по метанию ножей, участник банды цирковых артистов «Золотой треугольник», помощник фокусника и злодейки «Шалпан». Афанасий отлично помнил этого мрачного, немногословного типа. Всех циркачей арестовали после взрыва в особняке Тимура Кайратова, когда безумный богач выпустил из золотого саркофага Синчкава Гамит Краала. «Что тут о нем пишут?» – поинтересовался Афанасий. «В статье говорится, что Селец сбежал из тюрьмы одновременно с Муреной», – сказала Ирина. «Тот день на свободе оказалось несколько заключенных, и он – один из них». Но почему шлак заинтересовался именно стилетом? Не зря же он собирает эти вырезки. Обстоятельства побега так до конца и не выяснены, прочитала Ирина. Охранники не смогли объяснить случившееся. Не нравится мне все это. А ты сможешь достать видеозаписи тюремных камер, сделанные в тот день? Думаю, что смогу, но на это потребуется немного больше времени. Все-таки мы сейчас не на земле. Займусь этим прямо сейчас, может к утру что-то и получится раздобыть. пообещала Ирина. Больше ничего интересного они в комнате не обнаружили. Робот-горничная как раз переместилась на другой этаж, так что в коридоре их никто больше не видел. Попрощавшись, Ирина и афанасий разошлись по своим номерам. Парень успел как раз вовремя. Едва он оказался в своей спальне и прикрыл дверь, в гостиную вошла Анастасия. Она только что вернулась с заседания ученых и вполголоса говорила с кем-то по видеофону. Афанасий не хотел подслушивать чужой разговор, но тут его мама произнесла. «Я не хотела лететь на Семплеяду, потому что знала, что и ты здесь будешь. Предпочла бы не видеться с тобой еще столько же». Афанасий поневоле прислушался. «Знаю, что ты сожалеешь», — грустно произнесла Анастасия. «Но пока я не готова простить тебя. Может, когда-нибудь. Ты сильно меня обидел. Нет, я не злопамятная. Просто не люблю разочаровываться в людях». особенно в самых близких. «Спокойной ночи!» Она выключила видеофон и отправилась в ванную комнату. Вскоре оттуда послышался шум льющейся воды. Сема тихо сопел носом на соседней койке, а Афанасий после услышанного еще долго не мог заснуть, ворочаясь на кровати. С кем могла встретиться на конгрессе его мама? Из-за кого она не хотела лететь на Симплеяду? И кого не могла простить? Похоже, у нее тоже есть от него секреты.